Вы слушали роман Валерия Массима Ван Фредди «Последний легион». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».